Глава девятая. Ещё никогда я не бегала так быстро. Даже быстрее, чем когда мы с Бергом спасались от наёмников чёрного сектора, устроившим на нас охоту. Но тогда над головой свистели пули, а сейчас меня подгоняли злость и желание как следует вымыться. Чёртов, альфа! До трясучки хотелось выцарапать ему глаза, но вместо этого приходилось снестись по коридору и надеяться, что окружающие примут мой помятый вид, за следствие нагоняя от начальства. К счастью, получилось добраться без приключений. Уже в душе я вспомнила о своем обещании Марии, но времени не хватало катастрофически. Надо будет извиниться при случае. Я стервенела, натирала мочалкой кожу, но все равно не могла избавиться от ощущения его пальцев. Берг, такой сильный, настоящий медведь, а я в его руках хрупкая былинка, невысокая, худенькая, едва достающая макушкой до широкой груди. Этот контраст заводил нас обоих. И ей кажется до сих пор заводит. Черт! зашипела изо всех сил, стискивая мочалку. Между пальцев потекла белая пена. В воздухе ярче запахло ванилью, но и она не могла перебить особенного аромата альфа, засевшего в подкорке. Это не нормально. Я злобно прикусила губу, но боль не помогла избавиться от мягкой истомы, наполнявшей тело. Оно бы тяжело отдельной жизнью, а я? Я опаздывала. Схватив вохапку полотенца, вылетела из ванной. Мелькнула мысль, что опять обнаружу в своем блоке незваных гостей, но нет, все было тихо. Собиралась я быстро. Приют этому жива учит. Назад бежала еще быстрее. Не хотелось давать повод Берговский опять меня. Ой, да что это за день такой сегодня? Я машинально потерла плечо, которое чуть не вывихнуло об мистера Орсулова, того самого владельца логова, с которым познакомилась вчера вечером. Внутри скрутился мерзкий холодок. Очень осторожно я глянула вверх, но вместо волчьего оскала наткнулась на легкую полуулыбку. Кажется, Альфа не был раздражен внезапным столкновением, и очевидно причиной этого скромно топталась рядом. Есенина удивленно хлопала глазками, но на похлопых явно зацелованных губах тоже сквозила улыбка. А я завистливо вздохнула, но、ну, прямо сладкая парочка: огромный черный волчище и белая вечка с драгоценным чокером на шее. А под широкой полоской виднелся небольшой широкий полумесяц. Метка Альфа. Пальцы кольнуло от желания коснуться своего знака, но я вовремя спохватилась, на моей шее больше нет следов укуса. Надо об этом помнить. Здравствуйте, откашлялась я и тихонько отступила назад. Прошу прощения за свою неловкость. И...» не стоит, хмыкнула Альфа. Вероника, если мне не изменяет память. Я кивнула. Но странно, что Арсулов помнил моё имя. Обычно власти мужчины не обращали внимания на мелких сошек вроде меня. И есени, хоть девушка выглядела милая и вообще вся такая нежная, и светленькая, но внешность её не была идеальной. Интересно, что заставило Альфа обратить внимание именно на неё? Впрочем, какая разница. И я ещё немного отодвинулась. Вы правы, ответила сдержанно. Прошу прощения, но вынуждено вас покинуть меня ждут. Урсулов слегка выгнал бровь, будто удивлённый моей фразой. «Берговский?» — определил совершенно точно. Я кивнула, а толку скрывать. «Отлично, значит, нам по пути. Не возражаешь?» «Вот чёрт!» Находиться рядом с Урсуловым мне совершенно не хотелось, но пришлось изобразить любезную улыбку и выдать скромное «нет, конечно». А мужчина чуть прищурился, и в янтарных золотых глазах вспыхнул зловещий огонёк, а зрачок слегка вытянулся. Я тяжело сглотнул, а ноги стали ватными. Передо мной высился настоящий оборотень. Только у тех, кто закончил третий этап перехода, могло быть так. И если бы Орсулов захотел, сейчас бы мог обернуться в дикого монстра и порвать меня на тряпке. Господин, нежно шелест девичьего голоса, словно по шелчку разогнал витавшее вокруг напряжение. Есенина поднажнула под руку Орсулова и доверчиво потёрлась щекой об борт его пиджака. А мне достался упреждающий взгляд. Ну что ж, поняла, не дура, нужно помолчать. Тем более страшный черный волчара мгновенно преобразился в человека. Широкие плечи расслабились, а лицо вновь приняло обманчиво спокойное выражение. Не советую мне лгать, Вероника Маккей, отчеканил холодно. Обман пахнет крайне раздражающе. Я быстро быстро закивала головой. Никакого воронья. Рот больше не открою. Но Альфу не интересовало мое раскаяние. Сцапав Есению за плечи, Урсулов повел девушку дальше по коридору, но、ну、а я поплелась за ними, размышляя, где же Волчары наткнулся на эту куроткую, но очень сообразительную овечку. Есения не была похожа на обыкновенную любовницу, ей тем более игрушку однодневку. Отнюдь Урсулов относился к своей помощнице, как будто готов за нее глотку перегрысть. В каждом его жесте и взгляде сквозило вполне определенное: она моя. Я знала это, потому что однажды и Берг вел себя также, пусть не уклюже, но ухаживал и умудрялся ревновать без всякого повода. Однажды мы выберемся отсюда, Ника, но я тебя никуда не отпущу. Веришь мне? Я прикрыла глаза, только бы никто не увидел набежавшие слезы. Конечно, я верила Бергу всем сердцем, но года в одиночестве оказалось недостаточно для прозрения. Придется делать это сейчас. И новая моральная плеуха ждала меня сразу же, стоило перешагнуть порог огромного и наполненного всякими медицинскими образцами зала. Берговский сидел за столом, а на столе устроилась гадина Фокс. И расстёгнутые верхние пуговички на её алой блузке слишком наглядно свидетельствовали о характере беседы. Перед глазами поплыло густое марево. Но я покрепче стиснула зубы и с задранным подбородком шагнула вперёд, потому что назад дороги не было. Ревность. Он чувил ее терпко острый аромат. Этот запах беспокоил зверя. Подначивал перехватить контроль, чтобы... Михаил! Врезался в сознание мурлычущий голос. А руки коснулись прохладные тонкие пальцы. Он мысленно встряхнулся. Очень хотелось ослабить удавку галстука, но это движение лишняя провокация. Он и так гулял по грани, стараясь соблюсти хрупкое равновесие. Но разве можно удержаться, когда рядом сопит сердитая и чертовски соблазнительная добыча? Завалить бы ее на стол, а лишних свидетелей выгнать к черту. Нет, не сейчас. Михаил глянул на Аманду, холоднокровно, как всегда, но в глубине темных глаз плескалась тревога и скрытая ярость. Продвижение к цели было чертовски трудным. Он отсутствовал всего лишь несколько месяцев, но за это время руководство бионики было подчищено и частично перестроено. Колоссальная работа, но безумцы могут быть гениями. Под сердцем шевельнулась непрошеная жалость. Хреново, он не должен этого чувствовать, ведь его не пожалели. А с улыбкой и свистами спустили в черный сектор, чтобы потом наблюдать замучительной агонией. Она бы продолжалась очень долго, не появившись однажды там испуганная девочка. Ника. На кончике языка вспыхнула фантомная сладость. Ее имя все такое же вкусное, роскошное. самое желанное. Зверь толкнулся вперед, пробуя на прочность прутья человеческой воли. Его желание слишком трудно контролировать, поэтому приходилось идти на компромисс. Михаил встал на ноги и неторопливо направился курсулово. Отволчары и его сподняцы прямо таки несло сексом, наверняка по дороге успели покувыркаться. Даже завистно стало. Либидо альфа хренова поддается контролю. Это потребность гораздо выше человеческой. Но Урсулов мог сбросить напряжение когда угодно. Недавно вообще пропал на пару недель, развлекался, и телефон отключил. Видно, крепко ему малышка под шкуру влезла. «Как это знакомо!» «Рад видеть!» — кивнул Михаил, протягивая руку. «Обратень ответил. Крепко, но не слишком, чтобы лишь обозначить свою силу. Негласный знак уважения. Взаимно?» — отчеканил Урсулов. «Ну, давай, показывай заказ!» Амандо тоже спрыгнула со стола и велела бедрами прошлалась к окну. Уходить не пожелала. Ника не пререагировала, но резкий запах гнева стал ярче. Зверь недовольно зарычал, он хотел чуять аромат ее желания. Только вместо того, чтобы исправить ситуацию, Михаил развернулся и пошел к установленной в центре капсуле. Передавая разработку, бережно провел ладонью вдоль прозрачного корпуса. Сократит время восстановления с часа до десяти минут. Урсулов хмыкнул. «Алиевы будут у вас в торге», — заметил довольно. «Ещё бы им не быть. Алиевы не так давно тоже пару выискали. Оба тигры, да ещё близнецы. Они сошлись на одной женщине и решили владеть ею вместе. Красотка явно не была против. Да как откажешь, если не спрашивают? С наследниками Альфы тоже быстро решили. Михаил видел братьев и их беременную самку несколько недель назад. А боняние подсказывало, что в её животе двойня от разных отцов. Тело женщины подстроилось под необычные условия, но вот выносить даже одного ребенка от оборотня – целое испытание, токсикоз, атеокии и прочие радости. Поэтому от Тигров поступил заказ на сбор особенной медицинской капсулы, позволяющей купировать приступы. И не просто общего пользования, а заточенную на генотип их женщины. Очень дорогая штучка, но Алиева для своей жены не поскупились. Забрать, правда, попросили общего друга Урсулова. Сами не смогли вырваться, опять у них какой-то форс-мажор на производстве, да и со своей беременной самки они глаз не спускают. При ней всегда один из братьев. Параноет после недавнего покушения. И Михаил мог их понять. Сам весь год места себе не находил. Зверь под кожей недовольно завозился, как никогда остро он чувил опасность, грозившую им всем, но пока приходилось бездействовать. «Главная цель — не должна понять, что её давно обнаружили и сейчас аккуратно загоняют в селки». «Забираешь?» — поинтересовался Уурсулова. Тот с важным видом листал голограммы, изучая возможности прибора. «Вроде бы порядок», — ответил наконец. «Скень Алиевым код доступа». «Само собой». «Тут уже можно без посредников. На засекреченную линию придёт особый шифр, который поможет разблокировать прибор и сделать его годным к использованию». И вот еще что, задумчиво протянул Арсулов. Скоро мне понадобится такое же. Помощница Альфа до этого скромно ютившаяся рядом распахнула глаза, бисканула что-то возмущенное, но короткий взгляд в ее сторону присек возражение на корню. Да лихо ее Арсулов натаскал. Этот волчара всегда был помешан на контроле в любых вопросах. Михаил не сомневался, что сегодня же вечером Урсулов проведет со своей парой разъяснительную работу по поводу продолжения рода в горизонтальной позиции. Кстати, опять подал голос Альфа. Я жду тебя завтра, не забудь. Открываю новое заведение, там нужен качественный медблок и еще несколько твоих фирменных штучек. Михаил коротко взглянул на Урсулова и кивнул. Сообразительный волчара. Пару дней перерыжки – это то, что сейчас необходимо. И Ника. Поедет с ним. Черт бы тебя побрал, мой дорогой! Девушка раздраженно щелкнула по клавиатуре, и изображение исчезло. Урсулов спутал все планы. Его приглашение вообще не к месту, а ведь нужно время, чтобы как следует понаблюдать за Михаилом и его белобрысой идиоткой, насладиться моментом. В ее жизни осталось так мало настоящего удовольствия, разве она просит слишком много? Внутренности скрутила в один жгучий узел, а под затылком кольнула так, что на мгновение сбилось дыхание. Живучий ублюдок, смог выбраться из черного сектора, да еще успел закончить вторую фазу перехода, лишил ее такой занимательной игры. Плохой, очень плохой Альфа. Девушка медленно облизнула губы, борясь с искушением вскочить и нестись вслед за Михаилом. Нет, не время. Она лучше выждет подходящего момента. чтобы их кошки-мышки стали еще увлекательней. Она умеет ждать. И терпеть. Под затылком опять кольнула, и девушка крепко-крепко зажмурилась. Этот мерзкий и холодный штырь все еще там, а ядовитая гадость альфа-вакцины сжжется под кожей, превращая каждую секунду в невыносимую агонию. Рот наполнился кровью из прокушенной губы, но боль давно не помогала. Никак не избавиться от этого клейма и виноват в этом альфа, Ее ненаглядный. Блюдок, прошепела сквозь стиснутые зубы. Ничего, пусть отдохнет немного, а потом повеселиться уже она. Самое время узнать, насколько дорога Берговский и его пара.